Глава двадцать вторая. Эпиграф. При общем лековании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости, Книга Иова, глава тридцать восьмая, стих седьмой. Вихрь хлестнул меня, закружил и могилы исчезли из виду. Когда мое лицо снова обратилось к земле, на ее месте клубилось облако, лучающееся изнутри янтарным, шафрановым. Светло-голубым и золотисто-зелёным светом я продолжал искать взглядом Маргретту, но мимо вспоряли какие-то другие люди, а её не было. Ничего страшного, Господь спасёт её и сохранит. Временное отсутствие Маргретты меня нисколько не смущало, ведь самое главное препятствие мы только что преодолели вместе. Я думал об этом препятствии. Еле-еле успели. А предположим, а было, потеряла бы подкову, и мы задержались бы в дороге, подъехали к шатру часом позже. Ответ: мы бы туда вообще не добрались. Архангельская труба грянула бы, когда мы ещё находились бы в пути, не вкусившие благодати, вместо того, чтобы вознестись на небеса, мы отправились бы на страшный суд, не очистившись от грехов, а оттуда уж примёхонька в ад. Верию ли я в предопределение? Вопрос, конечно, интересный, но лучше задайте мне такое, на которое я смогу ответить. Какой-то неизмеримый промежуток времени я парил над облаками. Иногда появлялись ещё какие-то люди, но не на таком расстоянии, чтобы можно было поговорить. Я с нетерпением ожидал Господа нашего Иисуса, ведь он особо подчёркивал своё обещание встретить нас в воздухе. Пришлось напомнить себе, что не следует уподобляться ребенку, который требует от мамочки немедленных действий. Слышит в ответ: "Потерпи, сынок, еще не время". Судный день это, знаете ли, очень-очень хлопотное дело, а я плохо представляю себе обязанности Иисуса. Ах да, одна из них мне известна. О ней напомнили разверстые могилы. Мертвые во Христе, миллионы, миллиарды больше. должны первыми встретиться с Отцом нашим сущим на небесах, и, конечно, Господь наш Иисус обязан присутствовать при этом славном событии. Он им обещал. Объяснив таким образом причину задержки, я успокоился. Я готов был ждать в своей очереди предстать перед Христом, и когда я его увижу, то попрошу восоединить меня с Маргретой. Уже ни о чём не беспокоюсь. Никуда не торопясь, ощущая полный душевный и физический комфорт, не чувствуя ни жары, ни холода, ни голода, ни жажды, я сообразил, что пришло обещанное блаженство и уснул. Не знаю, долго ли я спал, наверное, долго, ведь я ужасно устал, последние 3 недели были особенно мучительны. Проведя рукой по лицу, я понял, что проспал несколько дней, если не больше. Густая щетина свидетельствовала о том, что я не брился дня 2, и наверняка придавала мне крайне неряшливый вид. Я ощупал застёгнутый на пуговицу нагрудный карман. Да, там покоился мой верный жилет, подарок Марги. Однако мыла и воды у меня не было, да и зеркала тоже. Это несколько расстраивало, ибо меня разбудил резкий звук горна, не архангельской трубы, вероятно, дежурным ангелам их не выдают, что, скорее всего, означало: встань от сна, пришел твой черед. Так оно и было, однако на небесную перекличку пришлось явиться с двухдневной щетиной. Вот стыда ба. Ангелы будто полицейские регулировщики по своему ангельскому усмотрению строили нас в колонны. То, что это ангелы, я понял по крыльям, белым одеяниям и богатырским размерам. Рядом со мной парил ангел ростом футов девять, а то и все десять. Крыльями они не махали. Впоследствии я узнал, что крылья как парадный мундир надевают только в торжественных случаях. Я обнаружил, что могу двигаться согласно указаниям этих регулировщиков. Раньше я совершенно не контролировал свои движения, теперь же мог передвигаться в любом направлении одним лишь усилием воли. Сначала нас построили в колонну по одному, растянувшуюся на многие мили, сотни миль, тысячи. Затем колонны собрали в шеренги по 12 человек. причём ряды расплагались на нескольких уровнях до 12 уровней в глубину. Если не ошибаюсь, то я был четвёртым в шренге, наверное, 200-м в глубину от головы трёхуровневой колонны. Это я прикинул на глазок. Установить же общую протяжённость колонны я, разумеется, не мог, ей не было конца. И мы вылетели к престолу Господню. Но сначала в воздухе примерно футах в 50 от левого фланга возник какой-то ангел. Голос его оказался звучным. Внимание! Вы участвуете в параде в составе этой формации. Ни под каким видом порядок построения не нарушать. держать равнение на соседей слева, внизу и впереди. Дистанция между шеренгами и уровнями 10 локтей. Дистанция в шеренге 5. Никакой толкотни. Выход из рядов запрещён. Не вздумайте замедлить движение, маршируя мимо престола. Виновные в нарушении полётной дисциплины будет немедленно отправлен в самый конец колонны предупреждаю к тому времени сын может уйти и парад останутся принимать святой пётр или святой павел или какой-нибудь другой святой вопросы а сколько это локоть в ярде два локтя кому из тварей божьих в этой когорте неизвестна длина ярда все промолчали Ещё вопросы? продолжил ангел. Женщина, слева от меня и выше уровнем, выкрикнула: "Есть! Моя дочь забыла взять лекарство от кашля. Я захватила для неё пузырёк, вы ей не передадите?" "Тварь божья, уверяю тебя, если твоя дочь вознесётся на небеса, её кашель будет чисто психосоматическим. Но доктор велел: помолчи пока." Сначала разберемся с парадом, а прошение будете подавать после прибытия на небеса. Были и еще вопросы главным образом дурацкие, подтверждающие мое мнение, которое я сформулировал и держал при себе очень давно. Благочестие здравого смысла не прибавляет. Опять прозвучал горн, лётный руководитель нашей когорты крикнул: «Вперед!». Секундой позже раздался ещё один отрывистый сигнал. Ангел выкрикнул: "Летим!" И мы полетели. Заметьте, я называю тва ангело он, потому что воспринимал его как мужчину. Тех ангелов, которые, по моему мнению, походили на женщин, я буду называть она. Однако гендерная принадлежность ангелов сложный вопрос. Если допустить, что она у них есть, возможно, они андрогины, но мне не представилось случая это выяснить, да и не хватило смелости об этом спрашивать. Кстати, вот ещё что любопытно. У Иисуса Христа были ведь братья и сёстры. Так непорочна ли Дева Мария? Спросить об этом я тоже постеснялся. Его престол был замечен из самого дальнего далёка. Нет. Не великий белый престол Бога Отца на небесах, а походное сооружение для Иисуса, приспособленное к Аказии. Тем не менее, трон, вырубленный из цельного алмаза, был великолепен. В мириадах граней отражалось внутреннее сияние самого Иисуса, и дробясь и преломляясь, разбрасывало повсюду снопы льдистых и огненных искр. их-то я и видел лучше всего и Балик и Иисуса, исполнен такого ослепительного света, что без солнечных очков невозможно рассмотреть его истинные черты. Впрочем, это не важно. Все знали, кто он такой. Не знать было невозможно. Уже Милых в двадцати пяти от престола меня охватило все поглощающее благоговение. Никакое изучение теологии не подготовило меня к пониманию ощущения того сингулярного чувства, которое Библия описывает двумя словами: любовь и страх. Тот, кто восседал на престоле, внушал мне и безмерную любовь, и неописуемый ужас одновременно, и лишь теперь я наконец-то понял, почему Пётр и Иаков бросили сети и последовали за ним. И, конечно же, когда мы предстали перед ним совсем близко, в сотне ярдов от престола, я не стал беспокоить его своей просьбой. В былой жизненной земле я обращался, взывал к Иисусу по имени тысячи раз, а когда увидел его во плоти, то напомнил себе слова ведущего нас ангела: личные прошения следует подавать после прибытия на небеса. А это будет скоро. Пока же мне было радостно думать о Марграти, которая тоже участвует в параде и лицезрит Господа нашего Иисуса на Его престоле. А если бы я не вмешался, она могла бы никогда не увидеть Его. У меня потеплело на душе, что еще больше обогатило экстатическое благоговение, с которым я взирал на Его лучезарный свет. Когда мы отлетели от престола миль на двадцать, Наша когорта свернула направо и вверх, и мы покинули сначала окрестности Земли, а затем и Солнечной системы. Теперь мы летели прямо на небеса, беспрерывно наращивая скорость. А известно ли вам, что если взглянуть на Землю издалека, она напоминает лунный серп. Мне стало интересно, были ли среди вас исхищенных сторонники теории о плоской Земле? вряд ли, конечно, но в общем такое заблуждение, происходящее от невежества, не обязательно противоречит вере в Христа. Христианская церковь придаёт анафеме некоторые еретические и суеверные воззрения, например, астрологию или дэрвинизм, но чушь о плоской земле, насколько мне известно, никогда не осуждалась. Если среди нас сейчас и были сторонники подобных представлений, то Каково им было видеть, что земля кругла, как теннисный мяч? А может быть, Господь в своём милосердии позволяет им видеть землю плоской, да но ли простому смертному уяснить ход божественных рассуждений? Возможно, к небесам мы приблизились часа через 2. Я говорю возможно, так как на самом деле могло пройти любое количество времени. Человеческие мерки его определения отсутствовали. Равным образом мне представляется, что восхищение продолжалось около двух суток, хотя позже у меня появились некоторые основания считать, что это заняло около 7 лет. Попытки измерить время или пространство дают весьма сомнительные результаты, если у наблюдателя нет ни часов, ни измерительных приборов. Когда мы подлетели к святому граду, наши проводники велели нам сбросить скорости и совершить обзорный круговой облёт перед тем, как проследовать в одни из врат. Этот увеселительный тур был не таким уж кратким мероприятием. Новый Иерусалим, небеса, святой град, столица Иеговы имеет форму квадрата, подобно федеральному округу Колумбия. Но только неизмеримо большего со стороны тысяча триста двадцать миль, то есть пять тысяч двести восемьдесят миль в периметре и площадью один миллион семьсот сорок две тысячи четыреста квадратных миль. В сравнении с ним Лос-Анджелес или Нью-Йорк выглядят совсем крошечными. Трудно поверить, но по площади святой град в шесть раз превосходит Техас и все равно перенаселен. Правда, после нас новых поступлений не ожидали. Город, конечно, окружён стеной, которая имеет 216 футов в высоту и столько же в толщину. М-м, по верхней плоскости стены проходит 12 транспортных полос, но никаких ограждений по бокам нет, жутковатое зрелище. В ней 12 врат, по 3 с каждой стороны. Это знаменитые Жемчужные врата. Они на самом деле из одной жемчужины. Обычно они распахнуты и, как нам объяснили, не будут запираться вплоть до последней битвы. Сама стена из радужной яшмы, а её основание сложено из 12 горизонтальных рядов ослепительно сверкающих драгоценных камней: сапфира, халцедона, и изумруда, сердолика, хризолита, бирилла, топаза, аметиста. Что-то я наверняка пропустил. Новый Иерусалим прельщает таким великолепием, что о городе трудно составить целостное впечатление, а охватить всё взглядом и вовсе невозможно. Когда мы закончили облёт Святого града, руководитель полёта нашей когорты объявил режим ожидания, как держаблям в лётном порту Охара, и продержал нас до тех пор, пока не получил сообщение, что одни из врат свободны. Я очень надеялся хотя одним глазком увидеть Святого Петра, но мне не повезло. Его канцелярия находится у главных и удиных врат, а мы прошли через Ассирова врата на противоположной стороне. где и были зарегистрированы ангелами, действующими по поручению святого Петра. Все двенадцать врат были открыты, у каждого работали десятки клерков из числа помощников святого Петра, и хотя пропускной опрос не проводился, поскольку все мы вознеслись в уплати, что автоматически гарантирует спасение, нам пришлось долго стоять в очереди ради того, чтобы зарегистрироваться. получить временные удостоверения и временные документы на пищевое довольствие. Пищевое довольствие. Да, я, конечно, тоже удивился и спросил ангела, который меня оформлял. Он она глянул, глянула на меня сверху вниз. Приём пищи для восполнения сил производится по желанию. Можно и пить и не есть, но некоторые твари божие, даже ангелы любит покушать, особенно в компании, так что поступай как нравится. Спасибо. Э, теперь насчёт ордера на постой. Он на одного, а мне нужно на двоих, на себя и на жену. Я хочу, то есть на бывшую жену в воскресенье не женится и не выходит замуж, но пребывают на небесах. Как? Значит, нам нельзя жить вместе? Ничего подобного. Вам вдвоём надлежит обратиться в генеральное жилищное управление в отдел обмена и улучшения жилищных условий. И не забудь, что вы оба должны иметь при себе индивидуальные талоны на постой. Ну а в том-то и проблема, мы с женой разлучились, как мне её отыскать? Это не входит в круг моих служебных обязанностей. Узнай в справочном бюро. А пока пользуйся помещением на одного в казармах имени Гдеона. Но он она вздохнул, вздохнула. Ты хоть представляешь, сколько тысяч часов я тут сижу? Вообрази, как сложно обслужить сразу столько миллионов тварей Божьих, и тех, кто вознёсся во плоти, и тех, кто только что воскрес. Нам пришлось установить на небесах канализацию для тех, кто вознёсся во плоти. Ты понятия не имеешь, чего нам это стоило. Говорю же, если установить канализацию, то обязательно появятся и те, кому эта канализация необходима. В общем, понаедут всякие. Только разве ж меня послушают? Ха. Давай, бери свои бумажки, иди вон в ту дверь, получай белой одежды и нимб, арфы выдают по требованию, а потом вот по зелёной полосе прямым ходом в гидеоновы казармы. Нет. Ангел зашевелил, зашевелила губами, должно быть, возносил, возносила безмолвную молитву. По-твоему, прилично расхаживать по небесам в таком виде? Ты очень неопрятно выглядишь. Мы редко видим Божьи твари в оплете. Хм. Помнишь, а последним в оплете сюда явился Илия, и, надо сказать, почти в таком же прискорбном виде. Давно пора скинуть этот триппёй и облачиться в приличные белые одежды, а заодно и от перхоти избавиться, послушайте, сказала я сердито. Никто не знает, какие муки и невзгоды выпали на мою долю, никто, кроме самого Иисуса. Пока вы, облачённые в чистейшие одежды и с нимбами над головой, гуляли в ослепительно великолепном городе по улицам из чистого золота, я сражался с самим сатаной. Я знаю, что выгляжу не слишком опрятно, но не моя вина, что я вас хищен в таком виде. Кстати, где тут выдают бритвенные лезвия? Брит чего? Бритвенные лезвия. Обаюда острые лезвия жилет или что-то похожее на них. Вот для этой штуки. Я вытащил бритву и показал ему ей. Предпочтительно из нержавейки. У нас тут ничего нержавеет. Но во имя неба, что это такое? безопасная бритва, чтоб снять эту безобразную щетину с лица. Неужели ежели Господь в своей премудрости пожелал бы, чтобы его твари мужского пола не имели волос на лице, он сотворил бы их гладкокожими. Ну-ка, дай сюда, я её выкину. Он она потянулся, потянулась за бритвой. Я поспешно её спрятал. Не надо, а где здесь справочное бюро? Как выйдешь налево в шестистах шестидесяти милях? Поморщившись, заявила он она. Я отвернулся, кипя от возмущения. Бюрократы! Даже на небесах! Больше вопросов я не задавал, поняв невысказанную суть происходящего. Шестьсот шестьдесят миль. Эту цифру я запомнил во время осмотра достопримечательностей. Расстояние от центральных врат, таких же как Ассирово врата, где я сейчас находился, до центра небес, то есть до великого белого престола Господа Бога и Яговы, Бога Отца. Так что, не стесняясь в выражениях, ангел послал, послала меня жаловаться самому боссу, если я чем-то недоволен. Короче, пшёл вон. Я собрал свои бумаги и попятился к выходу, надеясь отыскать кого-нибудь чином повыше. Тот, кто организовал этот базар, Гавриил или Михаил или ещё кто, должно быть, предусмотрел, что тут будет ошиваться множество тварей Божиих, каждый со своими проблемами, которые, в общем, плохо вписываются в систему. Поэтому среди толпы шныряли хирувимы. Только не надо вспоминать Микеланджело или Луку делла Роббиа. Эти херувимы вовсе не походили на детишек с ямочками на толстеньких ляшках. Они были на фут полтора выше нас новоприбывших и весьма напоминали ангелов, только с маленькими крылышками, как у херувимов на картинках, и с жетоном, на котором красовалась надпись "администратор". А может, это и были ангелы? Я до сих пор не понимаю разницы между ангелами, херувимами, серафимами и прочими. Библия, по-видимому, полагает, что такие вещи понятны без разъяснений. Пописты же насчитывают аж 9 разновидностей ангелов. И кто это им позволил? В Библии ничего подобного нет. По-моему, на небесах существует два класса существ: ангелы и люди. Ангелы считают себя превыше людей и без стеснения этим пользуются. Они действительно превосходят людей по положению и по власти и по привилегиям. Спасенные души – граждане второго сорта. Представление, которое пронизывает всю протестантскую христианскую религию, а может быть и пописскую, что спасенные души будут сидеть чуть ли не на коленях у Господа. мягко говоря, не совсем соответствует истине. Те, кто спасен и восхищен на небеса, оказываются в положении новичков, самых младших из всех, кто тут обитает. На небесах к спасенным душам относятся примерно так же, как к чернокожим в штате Арканзас. И ангелы не дают об этом забывать. Ни разу не встречал ангела, который бы мне понравился. В общем-то, если принять ангельскую точку зрения, то их чувство к нам вполне объяснимо. Согласно пророку Даниилу, на небесах обретается около ста миллионов ангелов. До воскрешения из мертвых и вознесения здесь было просторно и вольготно, да и работа не требовала особых усилий: то доставить кому-нибудь весть, то присоединиться к ангельскому хору, то поучаствовать в каком-нибудь ритуале. Уверен, ангелам все это очень нравилось. И вдруг хлынул гигантский поток иммигрантов, многие миллионы, миллиарды иммигрантов, необученных элементарным правилам поведения и со всеми нужно нянчиться. После бесчисленных эонов райского блаженства ангелам неожиданно пришлось заняться тяжким трудом по печеней. Не объятного дома презрения или там сиротского приюта, не удивительно, что нас они на дух не переносят. Что ж, мне они тоже не нравятся. Снобы. Я отыскал Херувима, ангела с бляхой администратора и спросил его, где находится ближайшее справочное бюро. Он ткнул большим пальцем через плечо: "Прямо по бульвару, около 6000" Фурлонгов это у реки, что течет от престола. Я поглядел на уходящий вдаль бульвар. На таком расстоянии Бог-отец на престоле выглядел как восходящее солнце. Шесть тысяч фурлонгов это же больше шестисот миль, а поближе ничего нет. Тварь Божья, это сделано с умыслом. Если бы справочные киоски стояли на каждом углу, вы бы все толпились возле них, задавая дурацкие вопросы. А так, божие твари обращаются за справками только в действительно важных случаях. Логично, и всё же приводит в бешенство. Меня снова обуяли отнюдь не выспренные мысли. Я всегда полагал небеса обителью вечного блаженства, а не местом, исполненным отчаяния и недображелательности, совсем как земля. Я сосчитал до 10 сначала по-английски, а потом по-латыни. Э, э, а сколько туда лёту? Существует ли тут ограничение скорости? По-твоему, тебе позволено туда летать, а? А почему бы и нет? Я же сюда прилетел. А потом ещё заложил круг над городом. Фед, ты только думал, что летаешь. Фактически за тебя всё делал руководитель твоей когорты. Тварь божья. Я дам тебе совет, который поможет тебе избежать уимой неприятностей. Когда ты получишь крылья, если ты их вообще получишь, не пытайся летать над Святым Градом. Тебя так быстро приструнят. что все зубы вылетят, а крылья отберут навсегда. Почему? Потому что не положено. Вот почему. Вы новички, необученные, являетесь сюда и думаете, что вы тут хозяева. Вы и на престоле нацарапали бы всякую похабенье, если бы сумели к нему подобраться. А потому давай-ка я научу уму разуму. На небесах действует одно правило: чин имеет привилегии. Догадываешься, что это значит? Нет, ответил я, хотя и не совсем правдиво. Ван Ми же в худости своей, тварь Божья, забудь про 10 заповедей. Здесь из них действует только 2-3, да и те нарушить нельзя, даже если очень постараться. Золотое правило же, действующее на небесах, повсеместно гласит: всякому чину полагаются свои чётко обозначенные привилегии. В этом эоне ты необученный новобранец рати Господних, то есть самый низкий чин и почти никаких привилегий, считая, что твое пребывание здесь единственная доступная тебе привилегия. Господь в своей бесконечной мудрости постановил, что тебя можно сюда допустить и ничего больше. Если будешь панькой, тебе позволят здесь остаться. Теперь о правилах движения на цветном граде Дозволено летать только ангелам и никому больше, и то лишь при исполнении служебных обязанностей или при отправлении церемонии к тебе. Это совершенно не относится, даже если тебе выдадут крылышки, повторяю, если.